Глава двадцатая «И не мечтай, я тебе условия озвучила», — огрызнулась я на тело Тамму, втопив поскорее к базе. Оглянувшись, увидела, что Гро, нахмурившись, пошел следом, но на расстоянии, видимо, решив, что продолжать сейчас бессмысленно. «Всегда теперь бессмысленно! Всегда хитрожопый волх! Знаешь, я ведь тоже могу проявить вредность!» Проворчала озабоченная особь мозгоклюйка. «Да неужели? Я вот не мешала тебе получать удовольствие с этим мрачным типом, а могла бы. Как? Бубнила бы и не давала покоя? Вовсе нет. Я ведь полубогиня, повелевающая эмоциями от им». в моей власти не только излучать чувственность и дарить наслаждение всеми аспектами жизни, но и начисто отнимать это. Угрожаешь чем? Тем, что ты отключишь ту самую дурную часть меня, что ведётся на гро. Так я только за. И, кстати, если бы не твоя подстава с побочным действием той живицы, то под гро я бы и не оказалась на этот раз. Ну да, твоя способность отрицать собственное влечение и порывы могла бы заслуживать уважения, если бы это не было просто глупым упрямством, чётным, как ты убедишься со временем. В общем коридоре молодняк Волхов успел уже собрать цементную пыль и осколки бетона в кучке, и я пролавировала между ними, игнорируя вопросительные взгляды. Нырнула к себе и мигом забралась в постель, укрываясь с головой. Всё, хватит. За последние часы я видела столько споров, сколько у меня за всю жизнь не было. И то верно. С детства я при любом конфликте предпочитала отважно сбежать. О тем, не отставала абсара. Я серьёзно. Могу ведь действовать и силой. Я имею право на свою долю удовольствия. Оно у нас и так было, на двоих. Вот уж нет, гро был с тобой и хотел он тебя. Но из-за тебя. Нет. Враньё. Ты просто ненасытная. Ничего подобного. Уж поверь, я прекрасно знаю, кого хочет мужчина любого вида. Гро желает тебя, а вот Кай Вождилеет меня. То есть ты это всё время знала и помалкивала. Я тут хожу, речи саркастические произношу, выискиваю подвох, а это всё знает, как оно есть на самом деле, но ни словечка. Грох хочет меня, именно меня, а не то, чем меня наченили. А даже если и так, то что это меняет? Ты не идёшь мне навстречу и постоянно отмахиваешься. Паразитка ты эгоистичная. Тебе ли обвинять меня в эгоизме? Это не я сейчас придерживаюсь политики сытый голодного не разумеет. А это моё тело, моё. И я не собираюсь позволять тебе подкладывать его под каждого, на кого у тебя зачешется. И хватит уже о сексе. Поговорить о мвале не хочешь? Я потрогала плоский камень сквозь ткань. Он казался чуть теплее моей кожи и ощущался уютно тяжелым. А что о нем говорить? Он сейчас безвреден и таковым останется, пока при нас и нам ничего не угрожает. Так выходит, он появился, чтобы защитить тебя немного с опозданием». «Скорее всего, ему понадобилось время на пробуждение и чтобы добраться. Я же не знаю, где он был, когда почувствовал мою магию. Я его видела в последний раз сотни лет назад». «Ты хотела сказать, что ты его бросила сотни лет назад?» «Оставила Отом». «Кто так делает?» «Ну а что мне было вечно с ним возиться?» «Джас Виндер создал его?» и поручил мне заботиться, пока сам отправился на сражение. А потом взял и пол в битве с нагами. И что мне было делать? Я жил дальше, у меня свои дела. Ага, новые любовники наслаждения. На кой чёрт земляной ребёнок бывшего, да? А этот Джасвиндр видно неплохо знал твои повадки, если решил озадачить. Вознёй с големом в своё отсутствие. Корагатым ходить не хотел, да? Пфу, фыркнула она. Он был эгоистичной, числавной, божественной скотиной-собственником. А ты у нас свободолюбивая и любвеобильная. Иронизируй сколько хочешь о том. В голосе в моей голове проявилось нечто похожее на истинную боль и обиду. Я не всегда была такой. Я была только его и любила по-настоящему, так как в ваших человеческих мечтах. Среди богов и апсар так не принято. Его одного видела и умоляла выбрать остаться со мной, а не искать дурацкой ратной славы в той бесконечной и бесполезной войне с нагами. В ответ он мне всучил мвалу, как недалёкой капризной смертной бабе. И лелел возиться с ним, занять себя этим в его отсутствие. И умер, не вернулся. Эм, у меня в горле запершило. Наверное, я действительно склонна судить обо всём и всех слишком категорично, присваивая чужим поступкам сразу автоматический знак минуса. Но ведь многое в жизни совсем неоднозначно. Прости. Я же не знала всего. Я не бросалам валу не навсегда, оставила, собираясь за ним вернуться, но не смогла. Почему? Ну, очевидно, потому что умерла. Мы помолчали, и я неожиданно почувствовала, что по щекам катятся слёзы, не мои, а псарые, той самой озабоченной, эгоистичной, беспечной. Познавшей потерю любимого так давно, но так и не пережившей этого до конца. Сотни лет, а ей всё больно. За мою короткую жизнь у меня было трое бывших. А ком бы из них я всплакнула сейчас? А ком бы грустила, кого помнила бы спустя годы? Да никого. Я знала влюблённости страсть, но не любила. И при этом позволяю себе насмехаться над ней и судить её. Как так может быть? Прочистив горло, спросила я: "Разве божественность не подразумевает бессмертия?" "Бессмертие, да, отом, но не неубиваемость. Существо равное по силам способно убить бога". Но совсем Вот ты умерла, но Кай ухитрился вернуть тебя. Ну, хоть так. Окончательной смерти нет ни для кого. За физической смертью следует новое перерождение. Но вот когда, где, в какой форме, кто же это знает? А в случае со мной? Ну, я не знаю, до какой степени была мертва. В смысле? В прямом. Я не помню ни обстоятельств к ней приведших, Никто убил меня, вообще ничего. В любом случае кто-то должен был совершить эту жесточайшую вещь захватить и сохранить мою сущность. Иначе бы у рыжего ничего не вышло бы. Почему жесточайшую? Потому что он держал мою суть в неволе. Пусть я этого и не помню, а значит, не давал переродиться. нарушил весь естественный ход вещей и, возможно, безвозвратно. Мне казалось, тебе нравится быть живой, даже вот так. Ничто живое не стремится к умиранию отом. Это против всех законов природы. Так что да, я рада существовать хоть так. Но бесконечно горюю по упущенным шансам. Кто знает, вдруг из-за этого Разминулась во вселенной с Джасвиндером навсегда. А ты бы хотела... Все заново. Хотела бы. И в этот раз я не дала бы ему уйти. Опаила, обманула, задурила, но не дала бы. Вот поэтому не люби Гро-Отем. Что я не... Это-то тут при чем? Да потому что этот мрачный красавчик... Точно такой же, как мой Джасвиндер. Он даже страстно желая и любя тебя, всегда будет выбирать долг. И ты никогда не станешь царицей всех его помыслов и устремлений. Так что не люби, не повторяй моей ошибки. Эти настойчивые призывы, давай трахнем рыжево по этому. Ты надеешься, что я увлекусь им, а не гро Э, ну нет. Кай, ну он чисто для меня. Похоже, я её уже не только слышу, но и чувствовать эмоции стала. Именно чувствовать, а не распознавать по тону. Иначе откуда это жгучее, едкое ощущение, узнанное мною как ревность? А как же твой бог? ехидно спросила я. Слушай, он сотни лет как мёртв, а я совершенно внезапно жива. Причём сколько это продлится, неизвестно. Так почему нельзя получить всё доступное удовольствие? Блин, я не улавливаю, похоже, твоей логики. Ты сама меня почти укладываешь под мужика, от которого мне, по-твоему, следует держаться подальше. А вместо того, чтобы переключить на другого, что и есть логично? ты решаешь присвоить того себе. Я не говорю тебе держаться подальше от Гро, как раз наоборот. Как лучше рассмотреть чьи-то изъяны и дерьмовое отношение к себе, как не подпустив ближе и не позволив отношениям быть. Я говорю тебе смотреть на него трезво. Вот сегодня он пел тебе о внезапной страсти и даже не лгал. «Да ладно, ни капли!» Ага, так и есть. Он желает тебя, но и использовать тебя. Возникни в этом необходимость для каких-нибудь общих героических целей. Это ему никак не помешает. Природа его такова. Поэтому давай мы будем использовать их обоих по всем фронтам, а не наоборот. Предлагаешь всерьёз замутить мне с гро Чтобы его заинтересованность во мне была хоть какой-то гарантией, что, вынимая тебя из меня, Кай постарается сохранить мне жизнь. Ах, ты очень не глупа для простой смертной. Да и ты не такая безответственная, озабоченная самка, какую мне сразу представляла стелотамма. Вернула я любезность. Ну, а теперь, когда мы достигли взаимопонимания, давай-ка я попробую ещё раз. Ты понимаешь, что нам надо максимально мотивировать симпатию рыжика. Ты опять не психуй, подумай. Я не стану с ним спать. Не станешь, конечно. Он же для меня Так что спать с ним и сводить его с ума буду я. И ты мне это позволишь? Нет. Да, отем. Поверь, я так промотивирую бедолагу, что он мигом отыщет способ избавить тебя от этой моей подозрительно тихой соседки и извлечь меня, позволив нам начать жить отдельно. Всё, что нужно сделать тебе? Добровольно уступить мне контроль и посидеть тихонько в сторонке, наблюдая за работой апсары. Угу, суперперспектива. Работать-то ты станешь мейн-телом. Не жадничай. Даже если я и согласилась бы, а я этого не сделала, то как ты намерен напровернуть свой этот фокус с мотивацией Кая? под носом обдящего гро. Сдаётся мне, кончится твой финт, эпичной дракой братьев, и кай не тот, кто в ней победит. Ха, не преуменьшай степень желания моего рыжика. Не преувеличивай его способность противостоять моему тёмному. Парировала я и тут же хлопнула себя по лбу ладонью. Я сказала моего Дебилизм мой крепчает, и я, судя по всему, намеренно так и позволить себя втянуть в очередную авантюру. Предыдущая меня ничему не научила. Дура ты, Отт Маккензи, но дура азартная.